Глава 22. Заговор обреченных. 3 сентября 1926 года в Новосибирске пути Рерихов и четы Лихтманов разошлись. Морис и Зинаида возвращались в Нью-Йорк, чтобы продолжать работу в культурных организациях, созданных Николаем Константиновичем. А русские Индиана вместе с женой и сыном Юрием направились в Верхне удинск откуда въехали в Монголию. Кстати, а по каким паспортам въезжают в Монголию Рерихи? Неужели по паспортам Временного правительства, выданным в Стокгольме? Или по подорожной Российской империи? Нет, это может быть только тот же самый экспедиционный паспорт, выданный китайским губернатором. Советского паспорта у Рериха пока нет. Но какова бы ни была процедура пересечения границы, Рерих уезжал из Советской России с, в общем-то, хорошими результатами. Еще 23 июля 1926 года, когда Николай Константинович и его группа были в Москве, советский информационный бюллетень Всесоюзного общества культурных связей за границей, выходивший по-русски, по-немецки, по-английски и по-французски, опубликовал на своих страницах небольшую заметку, где упоминается и художник. С 1922 года в Америке существует Международный артистический центр «Корона Мунди». Общество это создано в 1922 году по инициативе русского художника Николая Рериха, являющегося его почетным президентом. Цель общества – культурное сближение и взаимопонимание народов при посредстве искусства, которое из кабинетов богатых покровителей и меценатов должно выйти на общедоступные выставки. Общество имеет богатые коллекции современных американских и французских художников, произведения датских и фламандских мастеров, итальянские примитивы и русскую иконопись. В настоящее время в Москву приехали деятели этого общества Морис Лихтман и его жена Зинаида Ликтман. Целью приезда господ Лихман в Москву является установление связей с советскими художественными кругами. Здесь они предполагают пробыть некоторое время, в течение которого познакомиться с постановкой работы в наших художественных музеях. Неопределенное в русском времени «некоторое время» в немецком переводе имеет контекст задержаться надолго. Интригой сообщения в бюллетене является упоминание произведений датских и фламандских мастеров, итальянских примитивов. Именно они и были целью поиска американской читы, исполнявшей Рериховские инструкции. Именно в этот период советское общество «Антиквариат» из запасников «Эрмитажа», других музеев и складов с конфискованными ценностями готовит музейные распродажи, в частности в Германии и Австрии. Главным контролером этих продаж являлся член ЦК КПБ Георгий Пятаков. В одной из рериховских инструкций, переданной Лихтманом, находим «Спросить, почему Пятаков не едет к нам». «К нам это значит в улан -Батр. Встреча с этим высокопоставленным советским функционером, который будто Кощей сидел на сокровищах искусства, была для Николая Константиновича весьма желанной. И почему-то художник считал, что встреча с ним оправдывала бы для Питакова долгую поездку в улан батер Отмечу, что 10 апреля 1927 года Рерих по результатам своего московского вояжа составляет в столице Монголии очередное завещание. Новая редакция документа выглядит так. Настоящим моим завещанием, во избежание недоразумений по прошлым завещаниям, устанавливаю последнюю мою волю. Прошу правления Музея Рериха в Нью-Йорке обойтись самым достойным образом со всем тем, что при жизни моей передано в фонд или на постоянную выставку музея Рериха. Картины мои, серия «Майтрея», находящаяся в Москве, а также все мои произведения, находящиеся на охранении в Госфонде, завещаю Всесоюзной коммунистической партии, которую прошу обойтись с художественными произведениями как истинные просвещенные коммунисты по завету Ленина. Собрание старинных мастеров, находящееся на хранении в Эрмитаже, Ленинград, а также принадлежащие мне предметы, числящиеся по описи на хранении Музея общества поощрения художеств в Ленинграде. Завещаю жене моей, Елене Рерих, о случае ее смерти моим сыновьям, Юрию и Святославу Рериху, в равных частях. А ведь в предыдущем завещании, от 8 мая 1926 года, написанном накануне въезда в СССР, оформленного в советском консульстве Вурумчи, нет ни слова о картинах и коллекции. Это означает, что, побывав в Москве, а, возможно, и в Ленинграде, рэрих узнал, что его коллекция не погибла, что она находится на хранении. Причем узнал, где именно. Одна часть в Эрмитаже – а другая в Государственном музейном фонде по описи хранения общества поощрения художеств». Рерих по-прежнему серьезно рассчитывает возвратить свою коллекцию старых мастеров. В своей последней воле он распоряжается картинами, хранящимися в советских госмузеях с удивительной свободой, как будто они не конфискованы большевиками. Такие надежды у него могли возникнуть исключительно после разговора с Луначарским, который, видимо, дал ему какие-то гарантии. Иначе такой оптимизм в стиле Киса Воробьянинова объяснить невозможно. Отмечая опасность завершающего этапа своего путешествия, Рерих в завещании указывает и вот на что: ввиду возможности возникновения ложных слухов о гибели моей во время длительных путешествий, прошу вышесказанную волю исполнить после 1936 года. Прошу за исполнением сказанного наблюсти от Музея Рериха в Нью-Йорке мистера Льюиса Хорша и мистера Мориса Лихтмана и от Всесоюзной коммунистической партии Александра Ефимовича Быстрого-Запольского и наркома Луначарского. Из души приказчиков по сравнению с предыдущим документом исчезает Сталин. А намеченный 1936 год – дата предполагаемого окончательного возвращения в СССР. Новое завещание также является бесспорным свидетельством того, что на момент его составления Рерих стал гражданином Советского Союза. Это подтверждает и хорошо информированный доктор Рябинин, известный нам как врач его супруги и японского императора. Он говорит, «При въезде профессор сказал мне, что в Москве он выхлопотал наконец, благодаря любезности нашего правительства, советский паспорт. В строках завещания находим. 1927 года, апреля 12 дня. Город Улан-Батор, Хото, Монголия. Консульский отдел полномочного представительства СССР в Монголии удостоверяет, что подпись академика Николая Константиновича Рериха на настоящем документе ученена собственноручно в присутствии свидетеля Петра Васильевича Всесвятского лично известных консульскому отделу и представивших паспорта первым, выданный полпредством СССР в Монголии за номером 271620, дробь 9 1926 года. Итак, в конце 1926 года Рерих уже гражданин СССР. Он, конечно, может сжечь бумажный паспорт, но не может уничтожить самого гражданства, зафиксированного во многих советских документах. В Улан-Баторе Рерих первоначально поселился в доме юриста и советника правительства Монголии Петра Всесвятского, жена которого, Елена Петровна, была сестрой управляющего делами совнаркома Николая Горбунова. Ее сын, Айдар Горбунов, вспоминал. Например, мама недоумевала, кто Рерихам указал наш дом и каким образом им известна фамилия Всесвятских. Елена Ивановна Рерих отвечала, что они следовали совету учителя, и он посоветовал им здесь искать временный приют. Учитель – это все тот же Махатма-М. Его совет был законом для семьи Рэрих. Но, скорее всего, художник получил адрес не от высших сил, а от управ делами совнаркома Горбунова или близких ему лиц. Сдавшая на первое время Рерихом комнаты Елена Горбунова и посоветовала взять в прислуги сестер Богдановых, Людмилу, работавшую ранее у советского консула Алексея Васильева, и Ираиду, которая впоследствии стала гражданской женой Юрия Рериха. Во время подготовки экспедиции в тибетскую столицу Рерих должен был соблюдать максимальную конспирацию. Но все эти предосторожности стали рушиться на глазах. Зинаида Лихтман-Фоздик пишет, «Трудная у них была зима, никакой помощи от тех, кто ее обещал, только препятствия, мелкие неприятности, глупые советы вроде того, который дал Никифоров, подарить монгольскому правительству картину, на чем он настаивал». Отец неохотно, но сделал это, раскрыв таким образом свое место пребывания. Но монголы были весьма учтивы и оценили его величие и значение. Действительно, 11 марта 1927 года, перед открытием заседания правительства Монголии, Рерих вручил руководству этой страны подарок – картину «Великий всадник». Известия Улан-Батор-Хото опубликовали об этом отчет, в котором сообщали. Председатель правительства Цирен Дарджи, принимая картину, закончил свою речь следующими словами «Пусть идея нашего общего учителя Ленина распространится по всему миру подобно пламени, изображенному на картине». Получив в дар картину Рериха, по словам рериховских жизнеописателей, монгольское правительство решает устроить особый храм, который станет местом ее экспонирования. Работа была написана рэрихом в нехарактерной для него манере, как подражание традиционной монгольской живописи и буддийским иконам. Она изображала устрашающего вида всадника с монгольским бунчуком в руке, летящим над землей кочевников. В сущности, это была иллюстрация к древнему пророчеству о приходе царя-мессии Ригден-Джапо. Вот что записывает Лихтман-Фоздик в «Черновике дневника». К отношению глубокого впечатления на монголов картины «Великий всадник» следует добавить, что члены монгольского правительства обратились к Николаю Константиновичу с просьбой составить проект храма-хранилища, где наряду с наиболее почитаемыми предметами будет храниться эта картина. Также интересно отметить, что члены правительства обратились к Рериху с просьбой о разрешении права перевода на монгольский некоторых книг. К слову сказать, в статье «Известий» писалось, что этот дар станет лучшим украшением вновь создаваемого национального музея при ученом комитете Монголии. Однако в интерпретации художника музей превращается в уникальный храм хранилища одной работы Рериха. Конспирация вообще-то была необходимым требованием к экспедиции, следующей через зоны, контролируемые разными политическими группами, организациями и государствами. И опасения Рериха о том, что дарение картины монгольским властям выдаст его, оказываются оправданными. Вырезка о событии быстро попадает в папочку, которую давно завела на Рериха британская разведка. Вот как сотрудники английской спецслужбы пишут о художнике. Из Ленинграда Рерих проследовал в Монголию и прибыл в Ургу в конце марта 1927 года, неся в подарок местным властям картину, написанную в их честь, на которой изображен красный всадник на лошади, несущий свободу, символ красной звезды, монгольскому народу. Отчет о появлении Рериха в Урге и презентации этой картины был опубликован в «Пекин Цяньзинь Таймс». 29 апреля 1927 года. Было заявлено, что Рерих возглавлял экспедицию в Тибет, которой помогала Академия наук Ленинграда. Из дома Всесвятских позже Рерихи переселяются в дом Петрова, который сегодня стал их музеем в Улан-Баторе. Именно тут Рерихам становится очевидным, что они живут отнюдь не в безопасном городе. В столице Монголии можно было встретить и вчерашних белогвардейцев, и большевиков, которые почему-то не взлюбили семью интеллигентов-мистиков, заявившихся в Монголию с неясной целью. В дневнике, не уточняя даты, Рерих отмечает. Выстрел, пуля пробила окно. Хорошо, что Юрий как раз в эту минуту отошел от окна. Кто стрелял? Намеренно? Или озорство? История не была расследована. Кто стрелял, осталось тайной. А 16 октября 1926 года один из их анонимных недоброжелателей пишет письмо в советскую миссию. «Товарищи, обратите внимание, этот художник наделает делов. Релих – это самый настоящий белобандит. В среду у него было собрание из 10 человек белогвардейцев. В час ночи живет он в доме Петрова, он это с целью и снял там квартиру вдали от курена я знаю его давно бело бандита бурдуковский василий петрович оказывает ему всякое содействие убрать не мешало бы этого релиха из консульского поселка а то наделает делает делов потом в одно слово не расхлебаешь у него цель завлечь красноармейцев некоторые к нему ходят я это знаю примите срочные меры у них намерение взорвать полпредства Там, твори бог волю, никто ничего не знает. А Бурдуковский такая сволочь. У Релиха прислуга есть, она все знает». Тем же почерком писано анонимное послание самому Релиху. «Товарищ Релих», — говорится в нем, «убирайся по-добру по-хорошему из консульского поселка, то мы тебя сами, старикашка, перетащим». Продолжая находиться под жестким контролем Махатам, Рерихи покорно следуют каждому их совету. 9 декабря 1926 года Пифия заносит в дневник важное чревовещание на два голоса. «Не напрасно думайте о специалистах Тибета. Прежде всего, доктор и электротехник. Не забудьте врача Рябинина. Вынесет ли он перевалы? Не будет слишком высоких перевалов. Скажите, нужны прививки – хирургические малости и зубы. Пишите в Ленинград. Пишите Рябинину, не упустите, как Портнягина. К чему ему паспорт? Кардашевский идет с вами? Кто с вами пойдет, тот пройдет все. Можно сказать Рябинину, что его ждет богатая практика. Именно тут возникают два новых члена экспедиции, безусловно важных для будущего пути старый друг и врач Константин Рябинин и молодой эзотерик Павел Константинович Портнягин. Вспоминают Махатмы и об оставленном ранее в Литве полковнике Кардашевском. Все они – важная часть новой экспедиционной команды. В тот же день, сразу после получения указаний Махатм, Рерих решает обратиться к своему младшему брату, живущему теперь в его петербургской квартире на мойке 83 Борис Константинович поселился там, видимо, сразу после вывоза оттуда картин. Но в апартаментах остались важные документы, которые Николай Рерик старался сберечь. Остались и художественные ценности, которые во время конфискации не заметили. В 1922 году художник устанавливает с братом переписку, в которой интересуется некоторыми своими вещами. В частности, он писал «Где масонские знаки?». Где примитивы? Где хорошие японцы и китайцы? Показательно, что в момент восстановления связи Рерих интересовался не только масонскими знаками, но и неувезенными в Эрмитаж примитивами, то есть итальянскими картинами позднего Средневековья и раннего Возрождения, а также работами хороших японцев. В его коллекции был и Хокусай. Переписка продолжалась очень активно. 9 декабря 1926 года Рерих втягивает брата в свои монгольские заботы. Также запроси врача Рябинина, желает ли будущим летом присоединиться к нашей экспедиции. Паспорта и визы устроим. Дорога и все готовое. Если согласен, сойдемся в денежных условиях. Считаем участие очень желательным. Приглашение с собой в дорогу врача не приехать. Наученный опытом прошлого маршрута, Рерих берет с собой в дорогу доктора, который в случае экстренной ситуации сможет помочь, тем более что путь обещает быть и трудным, и опасным, а сами супруги моложе не становятся. Второй кандидат в члены экспедиции Павел Портнягин, живший в тот момент в столице Монголии, так вспоминал начало своего знакомства с семейством в письме к Юрию Рериху. В том возрасте, когда наши пути скрестились в улан я увлекался йогизмом. Предложение Елены Ивановны сопровождать вас в Тибет вследствие этого увлечения было встречено мною с таким энтузиазмом, что я не задумался даже над тем, чтобы оставить родину и окунуться в неизвестное. Согласно условиям с Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной, я должен был сопровождать экспедицию в течение двух лет с тем, чтобы по истечении этого срока вернуться домой. 4 января 1927 года Пифия получает в чревовещаниях не только одобрение кандидатуры Портнягина, но и указание дополнительной должности для доктора Рябинина. Вот что приносит ей паранормальный телеграф. «Явление Портнягина, конечно, полезно. Думаю, явить явление Рябинина как секретаря». Можно дать 250 рублей с указанием на две должности. Учитель заботится о деньгах. Автобиография молодого йога и электрика Портнягина, которую он поместил в своем экспедиционном дневнике, выглядит как история юношеского духовного поиска. Два года я провел в путешествиях по Китаю, и в октябре 1926 года волей судьбы попал в Ургу, где неожиданно встретил Рериха уже в его физическом теле. Встреча эта произошла следующим образом. Я жил в то время в Урге со своим другом б последователем Вивикананды и большим поклонником всего, что исходило из Индии. Однажды я случайно узнал, что в этом же городе проживает некто, недавно приехавший из Индии. Я сообщил об этом б и тот на другой же день поспешил с визитом к неизвестному приезжему. Вернувшись домой, он показал мне листок бумаги, где был написан постоянный адрес путешественника и его имя. К моему великому удивлению я прочел Н. Рерих», написанное по-английски. Я был настолько поражен, что не мог решить, идти мне к нему или нет, когда на другой день получил приглашение Николая Константиновича пожаловать к нему. Оказывается, Б. уже рассказал там обо мне». На следующий день мы с Б. были у Рериха. Нас приняли сам Николай Константинович, его жена Елена Ивановна и сын Юрий Николаевич. Разговор шел об искусстве. Николай Константинович показывал репродукции своих картин, написанных в Индии. Вся семья Рерихов производила удивительно благоприятное впечатление. Сидя у них, я испытывал чисто физическое ощущение полного покоя и какой-то внутренней теплоты. Визит затянулся до позднего вечера и закончился легким ужином, после которого мы распростились с изумительными хозяевами и ушли к себе. На другой день я опять посетил Николая Константиновича, получив персональное приглашение. Здесь Николай Константинович неожиданно предложил мне идти с ними в Тибет, в предполагаемое на будущий год путешествие. Подобное предложение было для меня счастьем, и я немедленно согласился. Ну а в показаниях, которые в 1949 году Портнягин давал в Чите после депортации из Китая властями КНР и ареста УМГБ, знакомство выглядело совсем иначе. Он родился во Владивостоке в 1903 году. В 1923 году по экономическим причинам выехал в Харбин, а его сестра в Новосибирск, где устроилась машинисткой в органы УГПУ. Работы за границей Портнягин не нашел и решил вернуться в СССР. И вот что происходило далее. В советском посольстве в Пекине ему сказали, что это право надо заслужить и порекомендовали записаться в отряд полковника Гущина в помощь маршалу Фын Юйсяну, который командовал Первой народно-революционной армией. Более года Павел сражался за интересы китайской революции. После поражения армии отряд Гущина отступил на территорию Монголии. Там добровольцам разрешили вернуться на родину. Здесь-то, в Урге, в октябре 1926 года состоялось знакомство Портнягина с семейством Рериха. Началось с того, что Юрий Рерих приехал в отряд купить лошадей для экспедиции и встретил Павла. Они были ровесниками. Юрий пригласил Портнягина в гости, познакомил с родителями. Несмотря на разницу в возрасте, Рериху исполнилось 52 года, а Портнягину 23, у них быстро установился контакт благодаря общности взглядов на космос, психическую энергию и развитие мира. Рериху понравился молодой человек, а в экспедиции ему был необходим сотрудник, обстреленный и закаленный в боях и походах. Получалось, что Юрий. Приехал в отряд Гущина в поисках будущих сотрудников с боевым опытом и там присмотрел Портнягина, а идиллическая история, рассказанная молодым йогом о друге Б, и все остальное описание знакомства с Рериками, заведомо недостоверны. Портнягин договорился пойти с экспедицией, но вот спонтанно ринуться в это предприятие у него не получилось. Причина была проста. Портнягин действительно хотел получить советский паспорт. Кроме того, его служба в отряде Александра Гущина, бывшего белого полковника, когда-то сподвижника генерала Краснова, а теперь выполнявшего в Китае прямые поручения РКК, показывает вовлеченность Портнягина в политические и военные события. Если проверять их по официальным документам, они выглядят еще более удивительно. Согласившись занять вакансию в Рериховском караване, Портнягин уезжает в СССР, а не остается с Рерихами, как описывал ранее. Он едет в Москву, в самое серьезное учреждение Красной Армии. Через Совет ему выдали красноармейскую книжку за участие в гражданской войне в Китае, а для получения паспорта требовалось время. Рерих не мог ждать. Портнягин приехал в Улан-Удэ. Там, на постоялом дворе, его ожидала телеграмма от рэриха с зачислением в состав экспедиции. В бурятском городе Улан-Удэ, осознавая, что на другой стороне границы его ждет экспедиция, Павел обратился к начальнику ОГПУ Бурятии, показал ему телеграмму и красноармейскую книжку. В ОГПУ знали об экспедиции. Рерих имел рекомендательное письмо руководителя советской разведки Трелиссера. Портнягину оказали содействие и по красноармейской книжке выпустили за границу. То есть въезд Портнягина из СССР был согласован между спецслужбами ОГПУ и ГВО Монголии. Такая забота об удобстве передвижения вчерашнего эмигранта между границами со стороны советской власти выглядит как-то неожиданно. Впрочем, взглянем на ситуацию так. Молодой Лама от ОГПУ покинул экспедицию, а молодой Йог с боевым опытом и военной книжкой от совета к ней присоединился. Должность Портнягина была технической и называлась заведующей транспортной частью экспедиции. Ему поручалось заниматься самым разнообразным оборудованием для каравана. 29 марта 1927 года вместе с Лихтманами, успевшими уже съездить в Нью-Йорк, из Ленинграда в Улан-Батор приезжает доктор Рябинин. В своем дневнике он сообщает интригующие подробности путешествия. Благодаря любезному содействию центрального правительства своей страны, не поставившего передо мною преград, я в несколько дней собрался и выехал в Ургу. Название Улан-Батора до 1924 года. Через всю Сибирь до Верхнеудинска, а затем на автомобиле через троицко савск Кяхту и пограничный пункт Алтан-Булак в Монголию. По пути еще в Москве я присоединился к американцам, друзьям и сотрудникам Рериха, спешившим из далекой Америки с прощальным приветом в Ургу. Первая часть фразы, сообщающая о любезном содействии центрального правительства в оригинале дневника Рябинина, была кем-то вычеркнута, но она легко читается. Как явствует из дневника, едва встретившись с семьей медиумов, Рябинин подтверждает, что всегда был восторженным Рериховцем. Он окунается в мир работ Николая Константиновича, его литературных и духовных опытов. Читая собранные в его дневнике мнения о новом Леонардо да Винчи, каким Константину Николаевичу видится Николай Константинович, понимая, что в годы перед этой экспедицией Рябинин напряженно следил за всеми без исключения успехами художника, собирал все статьи о нем. В дневнике он перечисляет многие иностранные, явно недоступные для него в советский период жизни статьи. Рябинин в курсе любого мнения о Рерихе. Он знает в деталях всю его биографию и в деталях же творческий путь в США. Рябинин слышит от супругов о невероятных планах, связанных с походом на Лхасу. «Приехали мы в Ургу в 20-х числах того же марта. Тут я впервые». Более определенно услышал, что придется быть в Лхасе у Далай-ламы. Уже высказывалось ясное намерение семьи профессора поселиться в Лхасе на неопределенное время. Предполагалось даже и далее, по указанию слуги тибетца Кончока и моя там медицинская практика. Доктор Рябинин самоотверженно объезжает аптеки у в поисках медикаментов и материалов, необходимых в дороге. Рерих рассчитывает, что проблемы со здоровьем, беспокоившие во время путешествия из Кашмира в Западный Китай, больше не повторятся. Однако здоровье Елены Ивановны подорвано. Зинаида Лихтман-Фоздик замечает. «Всю зиму она болела. Горло, насморк. Атмосфера здесь ужасная. Пыль, ветер, в воздухе так много микробов. Сердце ее также ослабло». Это, конечно, тревожит Рариха, но преградой для поездки в Лхасу стать не может. Врач-Ребинин проходит жесткий инструктаж по теме конспирации. Советского паспорта нельзя показывать. Были выданы от монгольского ГВО удостоверения. В то время главой монгольской ГВО государственной вооруженной охраны местного аналога ОГПУ был намжил Хаянхирова, человек многих талантов знавший несколько языков, в том числе эсперанто. Некоторое время он учился в России, в Калмыкии. Затем длительное время жил в Константинополе. Во времена, когда Монголией управлял живой бог Богдо Геген VIII, Хэн Хирва выполнял его конфиденциальные поручения в качестве разведчика. Вернувшись из Ленинграда в октябре 1926 года уже в новую республиканскую Монголию, он становится главой ГВО. В Монголии Хайенхирова получил в инструкторы от ОГПУ Якова Блюмкина. Историк советских спецслужб и преподаватель высшей школы КГБ Алексей Велидов писал о миссии Якова. Он получил назначение на должность главного инструктора государственной внутренней охраны. ГВО Монгольской Республики. Одновременно ему поручалось руководство деятельностью советской разведки в Тибете, во внутренней Монголии и северных районах Китая. Блюмкин имел агентуру в огромном регионе Центральной Азии, и одним из его врагов был полковник Бейли. Атмосфера, которая в те дни царила среди находящихся в Улан-Баторе участников Рериховского проекта и причастных к нему, была далека от идеальной. Напряжение росло из-за нарушений пресловутой секретности, которая была связана не только с караваном Рериха, а с другой секретной советской экспедицией в Тибет, находящейся в этот момент в столице Монголии. Вот что пишет 11 апреля 1927 года в своем дневнике Зинаида Лихтман Фоздик. Говорили о безобразиях Блюмкина и Чапчаева и о том, что они все портят. Великое высказывание Блюмкина, что нет такой большой работы или дела, которое нельзя было бы отложить. О непристойном поведении второго здесь с женщинами. Про местные дела говорить только о цыпак Доржи. Сиди. Он здесь так долго. Конечно же, ничего не сделал, а только болтает. Цепак Даржи из дневника Лихтман – это очередной оперативный псевдоним, использовавшийся советским гражданином для безопасного путешествия по Азии. Сиди, видимо, аббревиатура латиницы имени Цепак Даржи. Однако в английских документах Бейли оно фигурирует как Цепанк. Им пользовался калмык, коммунист, председатель калмык-цик Араша Чапчаев который тогда же находился в Улан-Баторе. Он, как и Рерих, готовил экспедицию в Тибет, но его караван должен был отправиться в Улхасу раньше Рериховского, причем под видом монгольского религиозного посольства. Поэтому Чапчаев и именовался Цепак Даржи, и его псевдоним был уже известен полковнику Бейли. Как видно из записи Лихтман-Фоздик, личина Цепака Даржи не была тайной и для Рерихов. Тем более, что он уж точно находился в постоянных контактах с блюнкином А вот другой наш знакомый калмык, Авшен Арзунов, в этот момент под личиной китайца, погонщика верблюдов, находился в центральном Китае, в Тяньцзине, и, как мы увидим далее, он будет иметь отношение и к тибетской части экспедиции Рериха. В это время Блюмкин, официальный резидент ОГПУ в Монголии, который обслуживает экспедицию Рериха и хлопочет о ее благополучии, вдруг неожиданно исчезает из улан батра Яков так описывал свою Одиссею в Северном Китае. Ведя себя безупречно в сложной и гнилой обстановке монгольской работы, отстаивая подлинную, оправданную жизнью советскую линию, проводил большую чекистскую и партийную работу, не раз сознательно физически рискуя собой. Взять хотя бы добровольную поездку в январе в 1927 году к отступающей Фэновской армии. Армия, поддержанного Москвой китайского генерала Фэн Юисяна. Поездку, совершенную с боями и исключительными трудностями, когда я случайно остался жив. Среди участников Рериховского каравана тем временем растет волнение. Зинаида Лихтман записывает – 8 апреля в пятницу встали, как обычно, рано утром и пошли к родителям. Завтрак в 8.20. Затем Морис и отец отправились в город по различным делам, которые надо было уладить до отъезда. По возвращении домой они рассказали, что ходили в торг предства, и полпред Никифоров убеждал их уехать как можно скорее. Он готов подготовить все машины к самому раннему сроку, ибо на некоторых участках дороги вскоре ожидаются движущиеся пески, что сделает отъезд невозможным. Удивительно, что этот совет последовал после вчерашней беседы с одним человеком, посланным Блюмкиным, который настаивал, чтобы они задержались и дождались возвращения Блюмкина. Те, кто хоть когда-нибудь попадал в пылевые бури в Монголии, представляют, что это за бедствие. Стена песка от земли до неба в буквальном смысле движется вам навстречу, и тут самое важное – не попасть в эту желтую замять. Это опасное для здоровья испытание. В китайской армии, например, в качестве защиты применяли специальные очки. Песок в этом случае попадал в уши, нос, на кожу, за шиворот. Однако прав был именно человек, посланный Блюмкиным с призывом задержаться. Лихтман Фоздик не раскрывает, где находится Блюнкин и почему его следует ждать. А ждать его надо было потому, что он должен был привести из своей поездки документы, разрешающие Рериховской экспедиции проезд по территории, контролировавшейся китайскими войсками. Во время пребывания в Улан-Баторе Рерихи издают книгу под названием «Основы буддизма», в которой излагают взгляды модернизации буддизма с помощью доктрины коммунизма. Они, видимо, считали, что пришло время обновления учения Будды и излагали свои взгляды на то, как это следовало сделать. Консультант Барченко, бурятский ученый Гамбажап Цибиков, когда-то ездивший в Тибет одновременно с Авше Нарзуновым, увидел книгу «Основы буддизма» в столице Монголии, где был тогда проездом. Вот его краткое резюме прочитал «Основы буддизма». Написано в апологетическом тоне, сопоставляет учение Будды с новым мировоззрением. Художник Рерих напечатал и выпустил здесь несколько книжек в этом духе. Сопоставляя такое новое течение с содержанием письма Барченко, приходится заметить, что должно быть появится новое веяние, основать социализм на принципах древнего буддизма. Почему Рерих вообще озаботился обновлением буддизма? Он ведь буддистом не был. Обучение этому знал узнал только в 1911 году во время строительства Датсана в Петербурге. Но удивительно, что Николай Константинович уже подумывал о подобном религиозном обновлении еще во время первой экспедиции в Сикким в 1923 году. Он писал тогда о некоем анонимном буддисте, Владыка Тибета решил призвать из Индии, из мест жизни благословенного, ученого ламу, чтобы очистить основы учения. И имя этого анонимного ламы мы скоро узнаем. Спустя два года, уже во время путешествия из Кашмира в Китай, Рерих снова мучим этой архиважной для него темой. Много раз очищали учение Будды, и все-таки оно быстро засыпалось копотью предрассудков. Источником интереса Рериха к обновленчеству буддизма следует считать Авше Нарзунова. Он был активным участником обновленческого Первого Буддийского собора, прошедшего в Москве с 20 по 28 января 1927 года. Авше оказался посвящен во все нюансы этой сложной темы, с помощью которой бурятский буддийский просветитель Ицанит Хамбо Лама Агвандаржиев не потерявший свою активность, пытался договориться с советской властью. Идеи Доржиева и Нарзунова были переварены Рерихами. Если кратко, экстракт его Будда-коммунизма выглядит так. Великий Гатама дал миру законченное учение коммунизма. Знаем, как ценил Ленин истинный буддизм. Построим основы буддизма в его явленных заветах. Эти менторские присказки и стали основной темой Рериховского издания. Публикация не осталась незамеченной, но не все в СССР поняли ее задачу послужить идеям коммунизма. Такой, например, была на нее реакция советского партийца Якова Окунева. Недавно в Улан-Баторе была напечатана книжка, излагающая те новые мысли о религии, которые ламы в настоящее время стараются распространять в народе. «Между Буддой и Лениным нет никакой разницы», — говорят ламы. Ленин ценил учение Будды. «Построим же и мы новую жизнь на основе истинного буддизма». Эта попытка лам подменить Ленина Буддой напоминает попытку наших попов приспособиться к революции при помощи так называемой «живой церкви». Ламы стараются убедить монгольские массы, что не Ленин, а Будда был основателем коммунизма, и этим удержать народ в сетях религии. Нацев, известный деятель Коминтерна, занимавший различные посты в партийном руководстве Монголии и Тувы, сотрудник журнала «Жизнь Бурятии» в 1928 году опубликовал статью «Национальная революция монголов», в которой, упоминая основы буддизма, заявил «Эти ошибки заключаются в тенденциозной популяризации буддийских догматов, в сравнении буддизма с марксизмом и отождествлении Будды с Лениным. Вернемся немного назад, припомнив историю со вторым по значимости тибетским лидером Панчен Ламой, Таши Ламой. Он бежал из Тибета именно в тот момент, когда рерихи приехали в Секим и только начали свою эпопею. Этот побег оказался началом большой международной игры, в которую была втянута семья художника. Интрига вокруг этого соперника Далай-Ламы стала тайным стержнем Большого Рериховского паломничества по местам Христа в Гималаях и Матери Мира в Китае. В 18 главе шел разговор об отеческой протекции, которую оказывал сыну Рерих, пытаясь в письме к Чечерину рекомендовать Юрия в качестве тайного эмиссара советской власти в окружении Панчен-Ламы. Несмотря на весь оккультный антураж рериховских чревовещаний, работа советских спецслужб, с бежавшим в Китай высшим иерархом Тибета, происходила во вполне материальном мире. В разные китайские монастыри, где останавливался Панчен-Лама, тайно и явно под видом монахов и немонахов, приезжали разного рода посланцы из СССР и Монголии, предлагая ему всякие действия, связанные с возвращением в Тибет. 8 декабря 1926 года полномочный представитель СССР в Монголии Петр Никиферов сообщает, «По линии соседей некоторые моменты подтверждают мои опасения, и этот вопрос я сейчас ставлю. Я полагаю, что настало время устанавливать по отношению к Богдо, пан ламе активное отношение с нашей стороны». Считаю, что его необходимо, возможно, скорее изъять из обихода японской и английской политики совершенно. По некоторым справкам уже настало время Панчен-Богдо вернуться в Тибет, и Далай-Лама весьма этого хочет. Нужно полагать, что вынужденная изоляция Богда от Тибета вызывает политическую тревогу Далай-Ламы. Негласный представитель Далай-Ламы в Улан-Баторе намекнул мне, что очень плохо, если Панчен-Богдо не сумеет скоро вернуться в Тибет, что ему в Китае очень тяжело и что он сам хочет вернуться, но ему в этом мешают китайцы. Я полагаю, что, может быть, нам пора вмешаться в это дело в смысле содействия возвращению Панчен-Богдо в Тибет и, если нужно, то помочь ему бежать из Китая. Вроде бы Никифоров хочет того же, что и Рерих возвращение тибетского иерарха на родину. Однако 11 апреля 1927 года, почти накануне отъезда из Монголии, Ререх наставляет Зинаиду Лихтман-Фоздик, которой предстояло в Москве, встреча с главой иностранного отдела ОГПУ Мейером Трелиссером. Что именно следует сообщить руководителю советской разведки? Также рассказать ему, что Таши лама жаждет приехать сюда поскольку он должен исполнить пророчество и прийти благословить новую эру. Но ему не дают визу, хотя тибетцы готовы поручиться, что если бы он приехал, то благословил бы здесь новое. Но поскольку Никифоров ничего не сделал, а только все испортил, он, Ташилама, уехал во внутреннюю Монголию, так как должен был сделать это. Провал усилий, связанных с тибетским иерархом, не считался Рерихом окончательным. Несмотря на то, что Панчен-Лама уехал в труднодостижимый регион, поход на Алхасу должен был состояться. Когда в 1904 году Далай-Лама навестил Улан-Батор, тогда еще Ургу, в монастырях этого города остались большие вклады, сделанные местным населением по случаю его визита. Для управления этим имуществом был поставлен Даньер. Даньер? обычно управляющий секретарь канцелярии в буддийском монастыре, который невольно стал и дипломатическим представителем тибетского правительства. Он же сообщал Вухасу о приобретении товаров для тибетской элиты, наблюдал за национальной торговлей и был уполномочен выдавать пропуска паломникам. Однако европейцы такое разрешение получить не могли. Поэтому ни советская экспедиция Петра Козлова, ни шведская Свена Хеддина в столицу Горного Царства не попали. Однако там побывали японский монах Кавагутти Экая, американский ученый Уильям Монгомери МакГоверн, а также знакомая Рериха, уже упоминавшаяся в десятой главе, оперная певица-теосовка Александра Давид Ноэль. Все они, переодевшись незаконно, без документов, проникали в Лхасу, выдавая себя за тибетцев. Рериха вряд ли можно было бы назвать паломником в буддийском смысле слова, потому что он сам был главой религиозного культа, который создал. Это была точно такая же религия, как и теософия, только с картинками. Тем не менее, даже ощущая себя божеством, рэрих стремился получить именно религиозное, паломническое разрешение на посещение Лхасы. Идея такого чисто европейского паломничества отмечена в дневнике Пифии 19 января. Указ международных буддистов. Пусть Круг соберет совещание о буддистах в Америке, в Германии, во Франции и в Англии. В дневнике доктора Рябинина Рерих уже прямо называется «Послом собора западных буддистов». Рерихи решили, что такой подход позволяет им обратиться за разрешением на въезд в качестве буддийских паломников. Они же помнили, что тибетцы теософов часто путали с буддистами. Но месяцы, потраченные на переговоры, не принесли результатов. И вот 5 апреля 1927 года, за неделю до намеченного отъезда в Тибет из Улан-Батора, вопрос о религиозной визе Пифия от имени Махатм ставит ребром. «Считаю текущий момент роковым для Китая. Считаю, Удрая, Юрий Рерих, может сказать тибетскому полпреду о паспортах. Нужно держать все наготове. Лететь можно 17-го». Однако тибетский Даньер Лапсанг Челден, исполнявший роль дипломатического представителя, оказался глух к этому желанию Махатам и Рерихов. Поэтому гималайские старцы еще раз 7 апреля обращают внимание Юрия на положение вещей, которое фиксируется и в дневнике Пифии. Удрая может торопить тибетского полпреда. С этого момента начинается весьма необычная процедура по получению проездного документа. Ее секрет неожиданно нам раскрывает сообщение тайного английского агента, направленное разведчику-полковнику Бейли. Он, Рерих, и его сын Джордж в своих книгах очень жалуются на это, так как у них было разрешение, выданное им тибетским агентом на границе монгольского Цайдама. Я встретил этого человека по имени Лапсанг в Тибете. Он рассказал мне такую историю. У Лапсанга, агента, был слуга, который был арестован советскими монгольскими властями за то, что у него был пистолет без разрешения, и брошен в тюрьму. Рерих вытащил его оттуда в обмен на разрешение поехать в Лхасу, которое дал ему Лапсанг. Лапсанг, конечно, не имел права давать ему такое разрешение. Однако, чтобы избежать неприятностей по этому поводу, он послал в Лхасу секретное письмо от одного из членов экспедиционной партии Ререха, предупреждая их, что Ререх дружен с советскими властями. Чтобы доказать это, он и написал о том, как освободил своего слугу. Человек, обладающий силой, способной спасти кого угодно из советской тюрьмы, был не из тех, кого следует приветствовать в Лхасе. Расшифруем эту историю. У тибетского представителя Лапсанга Челдена был слуга, который имел незарегистрированное оружие. К нему нагрянула монгольская вооруженная охрана и нашла спрятанное оружие. Арест этого слуги предложили аннулировать при условии, что тибетский дипломат даст Рериху визу в Тибет. И тот согласился. В этой истории есть четыре важных пункта. Первое. Это то, что виза была получена с помощью шантажа через органы контрразведки. Второе. Как только письмо с описанием деталей этой операции ГВО попадает к полковнику Бейли, Рериховская экспедиция перестает быть секретом для англичан. Третье. Рерихи еще не покинули Улан-Батор, а их приезд в Лхассу уже нежелателен. Четвертое. Есть какой-то неизвестный британский агент, в самой экспедиции, которая и передает сведения полковнику Бейли. В день отъезда из столицы Монголии, 13 апреля, доктор Рябинин в дневнике описывает завершение интриги с получением тибетской визы. «Вчера тибетский даньер принес паспорта, какие он обычно выдает паломникам, и особое письмо Далай-Ламе, которое передал Николаю Константиновичу в присутствии американцев, а также свои символические благопожелания». Будем надеяться, что они глубоко искренни. Рерих в книге «Алтай гималаи не только идиллически описывает получение тибетского паспорта, но еще и снабжает эту историю подчеркиванием своего религиозного авторитета. Приходит тибетский Даньер, консул, приносит тибетский паспорт и письмо к Далай-Ламе. Даньер выдает подобные паспорта паломникам. Наше знание буддизма дает нам право пользоваться тем же вниманием. Другой элемент мифотворчества, который, кажется, становится для Рерихов уже стандартным, и Москву он будто бы покинул, едва успев спастись от лап демонического ОГПУ. И из улан он якобы успевает скрыться от тех же коварных большевиков. Вот как в изложении Анатолия Топчиева, родственника доктора Рябинина, выглядит легенда о спасении Рериха от чекистов в Монголии. Рябинин рассказывал своим братьям после возвращения из экспедиции, что в тот момент спасением члены экспедиции обязаны жене полпреда в Монголии Елене Петровне Воскресенской, сестре управляющего делами СНК СССР Горбунова. Именно ее ходатайство и возможные разногласия в политическом руководстве СССР по тибетскому вопросу стали причиной спасительного поспешного отъезда. Примерно такой же миф приводит и рериховский исследователь Валентин Сидоров. Полтора месяца спустя в Монголию, где в это время находилась экспедиция рерихов, пришла правительственная телеграмма из Москвы с требованием Сталина немедленно вернуть художника рериха в СССР, а в случае отказа с его стороны подчиниться, применить все меры вплоть до ареста и насильственного препровождения через границу. Только благодаря личной симпатии и содействию советского консула ареста удалось избежать. Но как это возможно? Руководство НКИД СССР даже ходатайствовало о том, чтобы пропустить Рериха без таможенных проверок. Никаких причин не доверять Николаю Константиновичу не существовало. А если бы они были, то аппарат советника ГВО Блюмкина, являвшегося в Урге еще и резидентом ОГПУ, мог бы легко задержать всех без исключения участников экспедиции. Аресты силами ОГПУ на территории Монгольской Народной Республики производились не раз и не представляли сложности. К примеру, их производили даже в монгольской армии, где кроме советников из СССР служили и бывшие белогвардейцы. Одним из них был секретарь издательского отдела военсовета Иван Петрович Местеров, бывший левый СССР и полковник армии Колчака, подозревавшийся в организации военного переворота в СССР. Через несколько месяцев после выезда Рериха из Монголии его задержали без малейших проволочек, как будто дело было не в чужом государстве. 15 октября 1927 года Блюмкин получает шифрограмму из центра от Трелиссера, в которой приказывалось арестовать бывшего офицера, поскольку подозревалось, что он связан с японской разведкой и припроводить его в СССР. В ночь с 15 на 16 октября Блюмкин и новый начальник штаба советский инструктор Шеко явились на квартиру к монгольскому главкому Чой Чойбалсану и заявили о получении приказа из Москвы от руководства ИНО ОГПУ отконвоировать Нестерова на советскую территорию. Чой Чойбалсан был против. Он сослался на то, что Нестеров находился в подчинении Военного Совета Республики и только этот орган может санкционировать его арест. Эти возражения советские советники проигнорировали. Нестеров был арестован Блюмкиным и связан и насильно отправлен самолетом в Верхнеудинск. На примере дела Нестерова виден несложный механизм принятия решения об аресте. Приказ об этом резидент ОГПУ получает от начальника ИНО ОГПУ Трелиссера, а следом производит арест. Если бы даже Сталин, который в 1926 году еще не твердо стоял у власти, и отдал приказ о задержании Ререха то сначала его требование поступило бы Трелиссеру, а затем уже Блюмкину. Советских же дипломатов, которые в Ререховском мифе выступают покровителями и ходатаями, проинформировали бы уже сильно постфактум. Да и какой советский консул, пусть даже и поклонник творчества художника из симпатии к Ререху решился бы пойти против приказа из Москвы? Сам Блюмкин вспоминает, что в Монголии произвел много арестов и отправок в Москву. Как я уже говорил выше, мой отъезд из Монголии был вызван тем, что среди целого ряда белогвардейцев, вывезенных мной оттуда, было Нестеров. А вот другой арест белогвардейца, произведенный Блюмкиным. Что же касается Степанова, то я его арестовал механически, выполняя немотивированное распоряжение ОГПУ. Из этих слов явствует, что аппарат резидента ОГПУ работал четко и исполнял любой приказ, приходивший из центра, механически, даже считая его немотивированным. А в апреле Блюнкин уже вернулся из Китая. В своих показаниях он упоминает, что отправлялся в апреле месяца 1927 года в командировку в Москву из Монголии. Его отъезд оказался плановым, и он был абсолютно спокоен по поводу экспедиции. Видимо, тут он и снабдил Рериха охранными грамотами для китайских войск. Наконец, в день выезда экспедиции из Улан-Батора, советская дипломатическая миссия отправляет в МИД Монголии документ, в котором еще раз подтверждает свою полную поддержку действиям Рериха. Вербальная нота. Полномочное представительство Союза СССР просит почтенное Министерство иностранных дел не отказать в любезности в выдаче охранной грамоты академику Рериху Николаю Константиновичу с супругой и сыном Юрием Николаевичем Рерихом на право беспрепятственного перехода границы Монгольской Народной Республики в пограничном пункте Юм-Бейсе и провоза без досмотра всего имущества художественно-археологической экспедиции Рериха, в том числе экспедиционного оружия и валюты в размере 25 тысяч мексиканских долларов, необходимых для продолжения работы экспедиции за пределами Монгольской Народной Республики. С середины XIX века до 1933 года на территории Китая, куда, следуя в Тибет, и собирался въезжать Рерих, в ходу был мексиканский серебряный доллар. Китай придерживался серебряного стандарта, проводя торговые операции исключительно в серебре. Отдел Дальнего Востока Нкит, 13 апреля 1927 года. И пифи отмечает в дневнике эту же важную дату – отъезд в Тибет. Так завершается напряженная жизнь в Ланбаторе и начинается путь в Лхасу.